А этот раздел для тех, кто решил заняться собою. но думаю, что и врачам будет полезен. Как изменить свою судьбу? Общее положение. Конечно, в этой части есть рекомендации по коррекции своей судьбы, точнее сценария, в который нас вогнали первые пять-семь лет нашей жизни, и мы стали не принцами, королями и королевами, а трусливыми лягушатами в своем поведении хотя внутри остались теми же принцами и принцессами. Но снять эту лягушачью кожу нужно нам самим. Несколько признаков, по которым можно предположить, что вы в сценарии. Если вы обидчивы, гневливы, хотите изменить обстоятельства и других людей, вместо того, чтобы приспосабливаться к обстоятельствам и менять самого себя. Если вы испытываете чувство вины – вместо чувства досады, если вы терпите, когда можно не терпеть, если вы надеетесь, что все образуется вместо того, чтобы что-то делать, если вы никогда не рискуете и хотите, чтобы сегодня было как вчера, а завтра как сегодня, если вас не волнует новое, если вы в постоянной тревоге за будущее, то не исключено, что у вас разовьется невроз или психосоматическое заболевание. И сейчас я завидую хирургам. Не работа, а просто прелесть. Дал больному наркоз, чтобы он тебе не мешал. Вырезал ненужное. Подержал его на койке неделю. Участие в лечебном процессе самого пациента гораздо меньше, чем врача. Трудность работы психотерапевта и психолога заключается в том, что здесь лягушачью кожу себя должен снять сам подопечный. И никто эту работу, дорогой мой слушатель, сделать за вас не сможет. Если вы хотите поработать над собой, сейчас я уже обращаюсь к тем, кто поставил себе диагноз и решил снять с себя лягушачью кожу, вывести себя из сценария и начать продуктивно сотрудничать со своей судьбой, встретиться с самим собой и помочь самому себе. А это значит, дорогой мой слушатель, что вы решились развить свои способности, подправить свой темперамент, а самое главное – изменить свой характер, выработать новую направленность. Вся структура личности вовне определяется нашим поведением. Эта структура личности, а прежде всего характер, будет опять толкать на путь несчастья и изменить структуру нашей личности можно только через изменение своего поведения. «Союзником здесь будет наша природа, наше естественное истинное «я», девизом которого является «я хочу», а главным врагом, как говорит Ницше, великий дракон по имени «ты должен». А если ты один раз изменишь своему «я хочу», то потом придется всю жизнь выполнять «чужое должен». Меня сейчас опять начали привлекать сказки, легенды и мифы. Я понял, что они живучи, потому что в них много психологической правды. В детстве меня всегда удивляло, почему могущественные герои вынуждены выполнять приказы довольно трусливых и немощных царей и правителей, вместо того, чтобы один раз стукнуть их по темечку. Это и Геракл, который безропотно выполнял распоряжение трусливого Эврисфея, и Илья Муромец, который позволял себя сажать в тюрьму, и Андрей Стрелок из известной сказки Толстого, который совершил кучу подвигов вместо того, чтобы расправиться с глупым царем. Теперь я понял, что это наши внутренние драконы, тараканы, глисты, пули, называйте как хотите, ни что иное, как сложившаяся система отношений, которая тиранит нас. Иногда мы даже думаем, что это и есть «я», и считаем, что я живу истинной жизнью. К сожалению, мое реальное «я» выходит на внешнюю коммуникацию и спасает нас от гибели. Приведу только два примера. Так, в период больших материальных трудностей наш дракон весь скукоживается и разрешает нам работать в праздники, продать дорогие одежды, без которых ранее он не позволял нам жить, не устраивать вечеринок и прочее. Но как только трудности заканчиваются, он опять вылезает на поверхность и сжирает все результаты нашей победы, заставляет тратиться, ходить на вечеринки, покупать предметы ненужной роскоши и прочее. То же самое происходит во время болезни. Мы начинаем вести правильный образ жизни Но как только выздоравливаем, великий дракон опять тиранически пользуется всеми результатами нашей победы. Вот нам и надо победить этого дракона. Велик он только тогда, когда мы ему подчиняемся. Как только мы перестаем это делать, он сразу мельчает и растворяется. Но нужна бдительность и упорная, кропотливая работа. В этом сражении не нужно бояться поражений, Надо лавировать, иногда отступать, накапливать силы, делать вид, что ты ему поддался, и даже давать ему взятки, притворяться, что ты смирился, заключать перемирие. Но всегда следует помнить, что пока враг не уничтожен, возможен рецидив. Понять, что нужно изменить свое поведение, сменить свою систему отношений очень легко, но добиться изменений довольно трудно. Но можно, ибо у нас имеется такой мощный союзник, как наша судьба, наша природа. Она никогда нам не изменит. Она всегда будет на нашей стороне. И если я вас не напугал, дорогой мой слушатель, если вы решили вести себя в соответствии с собственной природой, если вы решили стать самим собой, то продолжайте слушать дальше. Если нет, если у вас все благополучно на работе, Если у вас чудесная семья, то отложите аудиокнигу в сторону и подарите ее кому-нибудь. Какой смысл заниматься таким нудным делом, как выполнять все инструкции? Ибо если хочешь получить результат, то нужно сделать, что положено. Когда ничего не делаешь, то ничего и не будет. Приготовьтесь к тому, что не сразу будет все получаться. Приготовьтесь к тому что после определенных и даже значительных успехов будут спады. Приготовьтесь к тому, что многие ваши близкие люди будут в лучшем случае смотреть на вас, как на дурака. Приготовьтесь к тому, что многие ранее близкие люди покажутся вам чужими и ненужными. Приготовьтесь к приступам тоски, тревоги и сомнений, желанию все забыть, и опять вернуться к прежнему относительно безбедному невротическому существованию. Но имейте в виду, если вы разобьете препятствия, которые мешали вашему личностному росту, выпустите джина из бутылки, вернуться назад уже не удастся. Итак, для приобретения любого навыка необходимы по Фромму следующие вещи. Первая дисциплина. Работать нужно независимо от настроения. Вряд ли удастся чего-то достигнуть, если вы будете работать от случая к случаю. Еще Джеймс говорил, что приобретение навыка требует непрерывной работы. Если вы прекратили клубок наматывать, то он сразу же начинает разматываться. Неплохо помогает в этом ежедневное ведение дневника. Можно просто поставить дату и оценить, как прошел день. Дисциплина должна быть не только на работе, но и в собственной жизни. К сожалению, за пределами работы у человека очень низкий самоконтроль. Это реакция на то, что весь рабочий день он делал не то, что хотел, и тратил энергию не на себя. А теперь он хочет отдыхать. Второе – сосредоточенность. Это понятно без особой расшифровки, но достигается не так уж легко. Человек может делать сразу несколько дел. Читать, слушать радио, смотреть телевизор, разговаривать с близкими и есть. Человек превращается в птенца с открытым ртом. Есть, что вкладывают. Еще Киплинг вложил в уста Акелы, предводители волчьей стаи, презрительные слова, смысл которых заключается в следующем. Человек всегда должен что-то делать руками или ртом. Он советовал Маугли не торопиться, пока люди не покурят, не обсудят все новости, яростно жестикулируя. Они к делу не приступят. На момент коррекции делайте то, что вынуждены делать. Остальное время занимайтесь собой. Третье – терпение. Нетерпеливость – одна из главных черт невротической натуры. Невротик, посетив врача-психотерапевта или психолога, хочет за 10 минут избавиться от длительного невроза, зародившегося еще в раннем детстве, и стать сильным и выносливым после одной тренировки. Вот почему у нас в моде биоэнергетики, гипнотизеры, колдуны, астрологи, гадалки и прочее. Кто надеется на быстрый эффект, может прекратить прослушивании этой аудиокниги. Кто же понимает, что эффект наступит не сразу, тот не терпит, а ждет. Точно так же, как умный крестьянин не терпит, когда созреют помидоры, расцветут розы, начнут плодоносить деревья, а просто ждет. Поможет вам не терпеть, а ждать первый закон философии, переход количественных изменений в качественные. Четвертое заинтересованность. К сожалению, невротики не хотят вылечиться. Они хотят стать хорошими невротиками, то есть не меняться как личность и в то же время не иметь неприятных признаков невротизма и симптомов болезни. Невротик не понимает, что к искоренению невротизма приступают постепенно. Он напоминает плохого садовода, который, работая в саду, удаляет только верхушки растений, не заботясь об удалении корня. Он не понимает, что потом будет еще хуже. Он не видит смысла в обучении мышечному расслаблению и изучении логики и философии, а также тренировке воли. Со своим невротизмом он хочет бороться только с помощью лекарств. К сожалению, лекарства помогают, но, к счастью, ненадолго. Поэтому рано или поздно невротик заинтересуется коррекцией своей личности. Пятое. Смирение. Без смирения перед предвратностями судьбы невозможно выйти из невротизма. Нужно понимать, что рано или поздно вы начнете стареть, вам придется уйти на пенсию и даже умереть. Но если вы смиритесь перед этими великими необходимостями судьбы, то старость и смерть можно отодвинуть здоровым образом жизни, жизнь продлить, а к пенсии подготовиться как-то так, чтобы уход на пенсию сопровождался не спадом, а подъемом. Смирение приводит к объективности и пробуждает от сладостного сна, в котором живут невротики. А спят они наподобие красавицы из сказки Перо, которая проспала сто лет, опроснувшись, вышла замуж за восемнадцатилетнего принца. Они думают, что старость никогда не наступит. Смирение заставляет нас рассчитывать только на собственные силы, постоянно их увеличивая. Шестое – вера. Имею в виду не религиозную веру, а веру рациональную, веру в науку в себя и другого человека. В любви это отсутствие ревности – в делах отсутствия подозрительности. Вера должна быть основана на знаниях закономерности нашего мира. Тогда не будешь совать руку в кипящую воду, не будешь ждать улучшения через 10 минут, будешь упорно трудиться над собой. Если ты веришь в человека, то не будешь предлагать ему свои услуги, когда он об этом тебя не просит. Без веры у человека не будет отваги, Он не будет разумно рисковать, не сможет принимать решения, ибо не готов нести ответственность за них. Тренировка веры и отваги начинается с мелочей. Седьмое – активность. Под активностью Фром понимал не делание чего-либо, а внутреннюю мобильность – созидательное и творческое использование своих сил. Это значит, что я все время нахожусь в состоянии активного интереса к самому себе. Сон должен стать единственной ситуацией, допускающей бездеятельность. А днем нужно быть острым в мысли, активно видеть и слышать, и не заниматься пустым времяпрепровождением. Тогда можно работать по 10-12 часов в день, без выходных и отпусков, не испытывая при этом чувства утомления. Восьмое. Честность. В плане изменения своего сценария честность понимается как умение не замазывать действительность, а называть вещи своими именами, особенно по отношению к своим личностным характеристикам. Особенно часто невротики уходят от осознания своей трусости, называя ее то щедростью при даче чуевых или накрывании обильного стола, то дисциплинированностью при боязни принять рискованное решение, то солидарностью при боязни выступить против всей группы или авторитета. Девятая методичность. Это умение двигаться вперед, шаг за шагом, переступая со ступени на ступень, тщательно фиксируя все успехи и промахи, исправляя ошибки и недочеты. К сожалению, невротичные люди хотят быть на вершине горы не карабкаясь на нее. Дальнейшие разделы помогут вам выскочить из сценария, если вы воспользуетесь их рекомендациями.